Глава десятая Когда я зашел в гостиную, наставник стоял у стола и бездумно смотрел на погруженный в темноту двор, где едва угадывались очертания служебного Орде. При этом Лэнда настолько глубоко задумался, что даже не сразу меня заметил, и лишь после того, как сидящий на подоконнике невесть, когда вернувшийся Йорк, приветственно заурчал, наставник вздрогнул от неожиданности – Быстро повернул голову и уставился на меня во все глаза. Адра. «Оказывается, вы отличный лгун, Лэн. спокойно произнес я, остановившись на пороге. «Честно говоря, не думал, что однажды обнаружу у вас такие таланты Лэн Лен-директор, помолчав пару мгновений, вдруг криво усмехнулся. «Вообще-то мне до тебя далеко, так что не прибедняйся. Да и следы ты заметаешь, как настоящий профессионал, хотя я тебя этому не учил». Я флегматично пожал плечами. Самообразование наше все, а в сети каких только сведений не найдешь. То есть эта сеть научила тебя убивать и убирать улики с места преступления. На редкость спокойно осведомился он. Нет, убивать меня научили вы, тогда как все остальное я освоил уже самостоятельно. Лэндаурн еще немного помолчал, буравя меня напряженным взглядом, но потом его взор внезапно погас. После чего наставник вдруг устало опустил плечи и тихо-тихо спросил: Скажи, Адра, что я делаю не так? В каком смысле, не понял я. Вот ты уже взрослый парень, и вроде бы за эти годы я успел неплохо тебя изучить, однако на самом деле выясняется, что я совсем тебя не знаю, и ты остался таким же колючим, подозрительным и скрытным мальчишкой, который и на выстрел никого к тебе не подпускает. Я задачно кашлянул. «Вы что, вините в этом себя?» а разве есть другие варианты?» эм, «Вот уж не думал, что он настолько болезненно к этому отнесется. Дело не в вас. Это у меня мозги на бекрень повернуты», — наконец промолвил я. «Но есть вещи, о которых в принципе говорить непросто. А еще есть вещи, о которых вам не следует знать, потому что это слишком опасно». Лэн невесело хмыкнул. «И это говоришь мне ты» пятнадцатилетний пацан, которого я взял на обучение в младшей школе. Скажи, чего еще я о тебе не знаю? И что такого скверного ты можешь привнести в мою жизнь? — Уверены, что вам это нужно? — Если помнишь, я всегда просил тебя лишь об одном — чтобы ты был со мной честен, — пристально посмотрел на меня наставник. — И мне казалось, что ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы хотя бы в чем-то начать доверять. К тому же все самое худшее ты, полагаю, мне сегодня продемонстрировал, поэтому не вижу смысла и дальше что-то скрывать. Тем более, что самое главное я о тебе уже знаю, не так ли, Адреа Расха?» «Опа! Я же говорила, тихонько заметила у меня в голове Эмма. Твой наставник умный человек, который умеет делать верные выводы. И давно вы знаете?» — ровно поинтересовался я, слегка качнувшись на носках — но пока не проявляя признаков беспокойства. Лэн едва заметно улыбнулся. «Достаточно давно». «Разве я себя чем-то выдал? Ну, если не считать тех дурацких ведомостей, конечно». «Нет», — качнул головой наставник. «Ведомости лишь навели меня на подозрение. Альн Баррасха вряд ли стал бы оплачивать шестилетний курс обучения для ребенка, если бы тот не был для него чрезвычайно важен». Вариантов, почему он так поступил, мне пришло в голову всего два. Первое, Тан с самого начала видел в тебе очень перспективного мага, за которого следовало держаться. И второе, его решение было продиктовано личными мотивами. Однако, с учетом того, что Лен Нортон изначально оценил твой потенциал как хороший, но все же не гигантский, то вторая причина показалась мне более вероятной. И уже потом, со временем, когда у тебя развился характерный дар молнии плюс магия пространства, мои подозрения окрепли. А потом мы вовсе превратились в уверенность, что ты не Гурта, а именно Расха, и что ты вовсе не простой самородок, как об этом говорилось в сопроводительных документах. Я немного помолчал. Если вы знали, то почему никогда об этом не говорили? Мне казалось это понятно. Я надеялся, что ты расскажешь об этом сам. «Да? И вы вот так легко взяли бы на обучение мальчишку из мертвого рода? Рискнули бы его спрятать и прикрыть, даже понимая, чем вам это может грозить?» Лэн Даурн только пожал плечами. Ну, ведь взял же. И спрятал, и прикрыл. Да и дальше, само собой, прикрою. Может, ты не поверишь, но я и сейчас считаю, что поступил совершенно правильно. А то, что ты на самом деле расха, а не гурта, уже давно не имеет для меня значения». «Вот даже как!» «То есть вы и мастеру Даэ ничего не сказали?» «На всякий случай уточнил я». «Нет», — качнул головой наставник. «Ведомости я передал следствию в качестве доказательства вины бывшего директора школы Гонротая. Бумаги так и ушли в архив, и имени кто, кроме обвинителей и судьи, не заинтересовался. Да и то лишь в связи с тем фактом, что Марине ни раз и ни два присваивал себе чужие деньги. А тебе же во время суда никто ни слова не произнес» так что можешь быть совершенно спокоен. С Лена Нортона я взял клятву о неразглашении. Ни с кем другим эту тему не обсуждал, но у мастер Дая и так тобой заинтересовался. Просто у него была иная отправная точка. Бумаги с подписью Тана Расха я ему не показывал. О том, где и кем работали твои родители, тоже не говорил, а без этих данных искать прямую связь с семейством Расха у него не было повода». К тому же, когда он поднял твою родословную, то выяснил, что по линии матери у тебя действительно могли быть одаренные предки. Более того, он нашел прямые отсылки сразу к нескольким магически одаренным родам, в том числе и к тем, у кого в арсенале числится магия молний. Поэтому твои особенности он списал на наследственность, хороший магический потенциал и, разумеется, грязное умение. А если и возникли у него в твоем отношении какие-то подозрения – то мне он о них не сказал. Я удивленно вскинул брови. «Магия молний? У маминых родственников? Вот так сюрприз!» «Честно говоря, первое время я думал, что ты и сам не знаешь, от кого унаследовал свой дар», добавил наставник, когда я откровенно задумался. «Вполне могло случиться так, что тебя просто не стали просвещать по этому поводу. Поэтому поначалу мне казалось, что ты потомок не Тана, а кого-то из его близких родственников. А Тан...» всего лишь взял тебя на воспитание. Но даже если и было у тебя родство с главой мертвого рода, то в его ошибках ты в любом случае не виноват. Поэтому я решил дать тебе шанс. Подумал, что будет интересно посмотреть, каким ты вырастешь. Затем начал подмечать, что с каждым годом ты все больше начинаешь походить на Альнбарарасхе, тогда как твой дар... В общем, к окончанию турнира G1 сомнений у меня почти не осталось. А сегодня когда ты продемонстрировал не только силу, но и несомненный талант, унаследовать который мог лишь от одного человека, стало окончательно ясно, что нам пора поговорить. Я пристально посмотрел на невозмутимое лицо наставника, но тут уж, как говорится, крыть было нечем. Хотя, наверное, если бы не Эмма, я еще мог бы какое-то время держать его в неведении. Впрочем, учитывая сегодняшние события, в этом больше не было необходимости. И раз уж он сам об этом заговорил, я подошел ближе, Остановился напротив наставника и спокойно сказал. «Формально такого человека, как Адреа Расха, никогда не существовало. Тан Расха действительно был моим биологическим отцом, но мое имя никогда не появлялось в семейной родовой книге. Моей матерью, как и записано в свидетельстве о рождении, была Лаира Сельгена Гурто, работавшая в то время в поместье Расха горничной, но никто и никогда не упоминал, что родила она не от мужа, а от собственного Тана». О том, что у них вообще была связь до определенного момента, не знал даже я. Тан никогда не относился ко мне как к сыну, и лишь после того, как его не стало, а мне в руки попались его записи, я выяснил, кем на самом деле являюсь. Однако к тому времени говорить об этом стало опасно. Раскрывать свой талант еще опаснее. Поэтому уже в тот самый день, когда я переступил порог школы Гонратая, я четко понимал, что чем меньше обо мне узнают, тем лучше. Я немного помолчал. О том, что у меня есть талант инженера, стало известно довольно рано, потому что Тан Расха, хоть и не признал отцовства, все же не приминул провести соответствующее обследование. Талант мне, правда, достался неполный. В то время как сам Тан умел напрямую работать с любыми техническими и маготехническими приборами, мне передалась способность управлять лишь одним единственным веществом. Нейнит. тихо оборонил наставник. «Его ни с чем нельзя перепутать, и только у такого гениального инженера, как Расха, мог родиться ребенок с подобным умением». «Да. Тан был по-настоящему счастлив, когда это выяснилось. Поэтому уже с трех лет начал исследовать мой талант со всех сторон. У Расха были на него большие планы. Собственно, кроме него в таком объеме с наиниитом никто больше в Нарлаэне не работал. Именно он дал мне первый материал для экспериментов, и он же учил им управлять». «Лаборатория была прямо в доме?» под ним, в глубоком бункере, где имелось все необходимое и для жизни, и для работы. Там же я и отсиделся, когда на нас напали, а уже потом узнал из новостей, что именно произошло, и понял, что моя жизнь никогда не будет прежней». «Значит, в ту ночь ты все-таки был в доме», Нахмурился Лэндаорн. «Да, я слукавил, когда вы спрашивали об этом в первый раз. Незадолго до взрыва я все-таки успел укрыться в бункере». Почти месяц провел там, зализывая раны, но когда стали подходить к концу запасы еды, воды и воздуха, мне по-любому пришлось выбираться. Поскольку отцовских родственников я не знал, а с мамиными у нас, как вы знаете, довольно напряженное отношение, то я решил, что лучше мне сразу пойти в школу. Благо, информация о зачислении у меня уже была, а об оплате Тан позаботился заранее. Остальное вы и так знаете. Здесь я ничего не утаил. Наставник немного помолчал. Как ты выжил, если во время нападения находился в доме? Вряд ли тебя могли пощадить или упустить из виду, не проверив досконально все углы и подвалы. Я вытянул руку и показал открытую ладонь, на которой словно крошечные капельки ртути из-под кожи просочились круглые серебристые капельки, из которых я, без малейших усилий, создал довольно крупный шар и продемонстрировал наставнику. Меня уберегло вот это. А потом прямо у него на глазах расплавил шар сначала в плоский блин, Потом заставила его обтечь мою руку и образовать отливающую маслом нынеитовую перчатку, а затем и вовсе вытянул ее до локтя, после чего живая ртуть проворно перебралась мне на плечо, затем на шею, грудь, и, переметнувшись на другую руку, обхватила уже ее, причем сделав это практически мгновенно. В тот день занятий в лаборатории у меня не было, поэтому и от тернийских штурмовиков мне уйти не удалось. Две пули я словил прямо в голову, и еще одна попала в грудь. Правда, меня не убили, а только вырубили на время. Ну а когда я очнулся, то сработавшая система безопасности помогла мне добраться до бункера. — Подожди. — не понял Лэнда Орн. А как ты смог выжить? Разве Тан разрешил вынести наиниит из лаборатории? — Нет, чистого наиниита у меня тогда при себе не было. А вот содержание Найта в костях составляло уже процентов 6 на постоянной основе. Причем преимущественно в ребрах и в черепе, поэтому пули повредили только мягкие ткани, а кости так и не пробили. «Само собой, если бы хоть одна из них вошла между ребер, задела сердце или повредила печень, то Найт мне бы уже не помог». «Это звучит невероятно», — после короткой паузы признал наставник, когда вдосталь насмотрелся на Нейниид и убедился, что тот и впрямь мне послушен. «Получается, он находится у тебя внутри, и ты все время носишь его с собой?» «Да. Частично в костях, частично в коже». Когда нужно, я перебрасываю его туда, куда требуется, а время от времени выпускаю наружу. Но при таком незначительном размере его даже приборы не улавливают. Какие-то ограничения у частиц есть? К сожалению, стреляющее оружие из наиниита не создашь, проговорил я, немного поигравшись с формой и по очереди сотворив из наиниита кинжал, иглу, яблоко и самый обычный пруд. Зато сделать щит, сформировать метательное оружие — тут проблем никаких. К тому же его можно сделать любых размеров, даже очень маленьких, да еще и отправить точно в цель по самой причудливой траектории». «То есть ты управляешь им без всяких чипов?» — снова уточнил Лэн Даорн. «Просто усилием воли». «Да, как и даром. Еще старый Танрасха сумел наглядно доказать, что внутри человеческого тела Нейниит способен поддерживать управляющее поле гораздо больше времени, чем обычно. Но конкретно в моем теле, как выяснилось, этот процесс может продолжаться бесконечно долго» поэтому вспомогательные устройства для поддержания поля мне не нужны. Сам мной очень легкий, почти невесомый, так что даже при значительном его количестве мой вес практически не меняется. Управлять им я тоже научился. Сканеров и медицинских модулей не боюсь. Я умею перераспределять частицы так, чтобы их даже современные приборы не засекли. Проблема лишь в том, что Моготехника научилась фиксировать наличие управляющего поля, поэтому в присутствии подобных приборов я сворачиваю его совсем в том числе, если рядом находится человек с нейритовым чипом, особенно если этот чип военного назначения. К примеру, ваш старый чип имел такую функцию, поэтому первое время мне приходилось соблюдать осторожность, а вот новый уже нет, поэтому в последние два года ваше присутствие не доставляет мне неудобств». «Откуда ты знаешь, какого уровня у меня чип?» «Я протестировал его еще до того, как вы пришли в себя после операции». Частицы для меня все равно, что дополнительные глаза и уши. Не стало отрицать очевидно, и я. С их помощью я могу ориентироваться в пространстве, знать, кто и когда подходит ко мне со спины. В какой-то степени они заменяют мне обычные органы чувств. А еще с их помощью можно влезть в любой маготехнический или электронный прибор и взломать любую программу. Так как я сегодня взломал два прекрасно известных вам Орде. Лендаурн задумчиво меня оглядел. «Я знал, что в маготехнику ты пошел не просто так». Но не думал, что все настолько сложно. С такими способностями тебе, наверное, и программирование уже не нужно. Нужно, не согласился я. Программа есть программа. Взломать ее сравнительно несложно, а вот незаметно переписать без должных знаний уже не получится. К примеру, когда вы потеряли сознание после аварии, то мне пришлось взломать ваш браслет, но ничего изменить в нем тогда я не мог. Все, на что меня хватило, это просто позвонить мастеру ДАЭ и попросить его о помощи. И правда. Также задумчиво кивнул наставник. «У тебя же не было его номера, но учитель не придал этому факту особого значения, да и мне тогда было не до того. А потом оно как-то забылось, затерялось. Так что, если б ты не напомнил, я бы и сейчас не сообразил. Замки в нашей школе ты также взламывал?» «И их, и обучающий модуль, и школьные терминалы, и камеры видеонаблюдения, чтобы меня раньше времени никто не засек». «Так, а в мои персональные устройства ты когда-нибудь залезал?» «Нет», — мотнул головой я. «В этом не было необходимости. Вы всегда были со мной честны». «Откуда ты знаешь?» — с подозрением осведомился Лен Даурн. «Потому что я вижу не только следовую магию, но и ауры», — спокойно ответил я. «Причем довольно давно. Умение не врожденное, если вас это интересует, но полезное. Однако ваша аура, в отличие от многих других, всегда была чиста. Поэтому в вашей порядочности я ни разу не усомнился». «Вот как...» — озадаченно пробормотал наставник. «Ладно, учту. Если не секрет, сколько у тебя сейчас есть наиниитовых частиц?» «Около 50 акрионов». «Сколько?» «Десять акрионов у меня было с самого начала», — не слишком охотно признался я. «Это оказались личные запасы Тана, которые перешли в мое безраздельное пользование после его смерти. Еще сколько-то я забрал у вас, два года назад после аварии. У вас тогда чип разбился». Управляющее поле тоже погасло, и вот, чтобы не потерять его бесценное содержимое, я забрал его себе. Лендаурн ошеломленно моргнул. «Хочешь сказать, ты способен управлять любыми частицами, в том числе теми, которые есть у других?» «Я даже найт могу использовать и заново вводить перегоревшие частицы в поле. На их усвоение, конечно, потребуется время, но да, могу». «Но у меня не хватило бы Иниита, чтобы ты довел свои запасы до такого уровня». «Верно». «У вас было всего два с половиной акреона частиц, но потом мне попались, скажем так, другие обладатели наиниитовых чипов, так что запасы я постепенно пополнил. В том числе и сегодня заполучил сразу десятку, потому что у Босха с собой было аж двое чипованных громил, и каждый принес мне по пять акреонов частиц, которые я бы в любом случае там не оставил». Наставник деликатно кашлянул. «И много позволь спросить народу ты успел перебить?» пока обеспечивал себя найниитом». «Не очень», — спокойно ответил я. «Но все они, поверьте, были крайне непорядочными людьми, да еще и имели ко мне необоснованные претензии. Так вот, и от претензий, и от найниита я их благополучно избавил, но это были единичные случаи. Что же касается обычных людей, то вам не о чем беспокоиться. Ради одного лишь наиниита я ни за кем охотиться не собираюсь, я все же не убийца» не маньяк и не настолько отмороженный, чтобы просто так забирать у кого-то жизнь. «И все же убиваешь ты, на удивление, легко», задумчиво проговорил Лэнда Орн, вернувшись к неприятной теме. «Убивать я начал еще тогда, когда выбрался из бункера и в одиночку отправился в школу через лес и болото. Правда, тогда это были обычные хищники. Кроги, клайры, змеи, мошки, комары...» «Комаров-то за что?» — непонимающе переспросил он. Я сокрушенно развел руками. «Очень уж хотелось спать ночами спокойно. Но людей я, если нет прямой угрозы для жизни, не трогаю. Ну, разве что трупы за собой стараюсь убирать. Как оказалось, найнеит в этом плане воистину незаменимая вещь». «В каком смысле?» «Я вместо ответа отпустил найнеитовый шар и разделил его на множество ручейков, которые направил настоящий на подоконнике горшок с каким-то неказистым цветком». Цветок на мгновение, окутавшись серебристым облаком, мгновенно скукожился, а потом осыпался мелким прахом, заставив Лена Даорна нахмуриться и на всякий случай отступить в сторонку. Так, кровь на поляне ты таким же образом убрал? Конечно. Расщепление идет на уровне клеток, если надо, то и глубже, так что ни одна лаборатория не определит, что там изначально было. Органика и органика. Сколько ее в лесу? К тому же Ши еще и с землей остатки перемешал, так что в этом плане нам беспокоиться не о чем. С мертвецами, по идее, можно было поступить таким же образом, но нам они были полезнее целыми. Ведь одно дело, если Босха и его людей нашли на месте аварии в соответствующем виде, и совсем другое, если они бесследно исчезли, да еще и неподалеку от нашего дома. «Ты способен сделать такое только с живой плотью?» еще больше нахмурился наставник. Я качнул головой. Материал не имеет значения. Дерево, плоть, металл, стекло, всякие там яды, в том числе и наркотики. Найнеид разрушает абсолютно все. Наставник неодобрительно на меня покосился. «Если бы я заранее знал, что ты на это способен, то не переживал бы, что к утру ты превратишься в овощ, а ты, выходит, все это время мне голову морочил». «Простите, Лен», — повинился я. «Я думал, что вас надежно вырубило, и что вы всего этого не увидите. На самом деле все было под контролем». — Я мог убить их в любой момент, но надо было собрать информацию. — Информацию, значит? Что ж ты Маринетта в таком случае не убил? Тогда, семь лет назад. И в карцер зачем отправился, если в любой момент мог это предотвратить? Ты ведь мог, правда? — Мог, — вынужденно признал я его правоту. Но там был Ирта, которого в таком случае тоже пришлось бы убирать. К тому же убийство и тем более бесследное исчезновение бывшего директора непременно привлекли бы к себе внимание. Начались бы вопросы, расследования, да и смерть для этого ублюдка была бы слишком легким наказанием, поэтому я решил, что лучше потерплю и дождусь, пока в школу прибудет проверка и возьмет его за яйца. Ну а в карцере Найнеид помог мне продержаться, так что в конечном итоге я не прогадал. «Значит, те видео в министерство отправил именно ты», запоздало догадался наставник. Вот почему Марины был в таком шоке, когда ему сообщили причину ареста. Его же файлы с его же устройства. Когда он увидел неопровержимые доказательства, у него аж сердце прихватило. Я недобро улыбнулся. Надеюсь, в тюрьме он не сдохнет слишком быстро. И кто-нибудь из сокамерников популярно объяснит ему, в чем он был неправ. Да, два пожизненных срока он себе уже заработал. Хотя я и сейчас считаю, что этого недостаточно. Жизни, которой он искалечил, мальчишкам никто уже не вернет. Остается надеяться лишь на то, что целители помогли им пережить это с минимальными потерями, а компрометирующие файлы и другая информация по этому делу никогда не станут достоянием общественности». Я перехватил выразительный взгляд от наставника и понятливо кивнул. «Само собой, я такую грязь на своих устройствах не храню и хранить не собираюсь». «А Эмма, если и сделала копии, то всяко никому их не покажет». «Хорошо», — с облегчением кивнул он. «Значит, этот вопрос мы наконец-то закрыли. Еще хочу спросить, что именно ты сделал с Эдордом Босхо? Там, на поляне. Как ты заставил его говорить? Вернее, где ты этому научился?» «У Тана Расха в лаборатории каких только методичек в базу не было закачано», — криво усмехнулся я. Или вы думаете, зря я столько времени просиживал в школе за изучением анатомии?» Лэнда Орн с сомнением на меня покосился, но, к счастью, дальше опасную тему развивать не стал. «Еще у меня были сомнения по поводу Айрда Босхо», — вместо этого сказал он. «И тех неприятностей, которые с ним регулярно случались в школе. Я и тогда считал, что эти неприятности каким-то образом были связаны с тобой, а теперь и вовсе уверен, ты ведь и там использовал нынеид». Конечно, не стал отпираться я. И тех бандюк, которые во время турнира G1 пытались на меня наехать, также уложил. Найнеид при желании может стать абсолютно невидимым, поэтому ни камеры, ни иные устройства, не способные зафиксировать наличие управляющего поля, его не засекут. А с помощью наниитовых нитей, знаете, какие отменные подножки можно делать? Да и портить сиденья у стульев. Или случайно ронять люстры на чужие головы с их помощью одно удовольствие. Ага, ладно а в крепости ровная, тогда у разлома. Ты тоже использовал талант?» «Да. Пожалуй, это была единственная вещь, о которой я не упомянул, когда вы допрашивали меня вместе с мастером Даэ и Лэном Таем Хатха. Наимиит прикрыл меня от дайнов. Там, у разлома, и тогда, когда меня швыряло из портала в портал. Но, как выяснилось, у него тоже есть свои пределы. Близость разлома очень быстро разрушает его структуру, поэтому, чтобы его не потерять, мне пришлось свернуть управляющее поле». — О, точно, я ведь на иниитовую оболочку от бомб присвоил, — спохватился я. — Подумал, что ее никто не хватится. На иниита там, правда, было немного, но в остальном я ни в чем вас не обманул. — Знаю, — хмыкнул вдруг наставник. — Как и ты, я тоже умею определять, когда мне врут. Я мысленно стукнул себя по лбу. — Ну, я же говорил, есть, есть у него чуйка, и ложь он чует тоже не просто так. — Вероятно, это ваше врожденное свойство, Лэн. — небезосновательно предположил я, когда наставник сделал многозначительную паузу. — Да, грязное умение, о котором даже мастер Даэ не в курсе. — А оно полезное или, как водится, с подвохом? — После него голова болит, — признался Лэнда Орн. Сильно. Никакие средства не помогают, поэтому я довольно редко к нему прибегаю. — Сейчас оно, наверное, тоже работает? — снова поинтересовался я, хотя, в принципе, ответ и так был понятен но наставник неожиданно мотнул головой. «Нет, я использовал его на поляне. Когда босха... Ну, ты понимаешь. Надо было понять, насколько можно верить словам этого подонка по поводу школы. Но дольше одного Рейна включать это умение опасно, поэтому сейчас я лишь надеюсь, что ты мне веришь. И если не во всем, то хотя бы по большей части все-таки откровенен». «Я стараюсь», — тихонько вздохнул я. «Правда?» «Хотя даже сейчас есть вещи, в которые я предпочел бы вас не посвящать». Лендаорн на мгновение прикрыл глаза. «Эти вещи... Они как-то связаны с Дарусом Лимо. «Отчасти». «А с тем, что случилось в крепости Ровная?» «Вы имеете в виду погоню, которую я устроил за Демом Хатха?» «В том числе». Я качнул головой. «Нет, Дэм всего лишь заносчивый засранец, который задумал во что бы то ни стало поставить выскочку самородка на место». Я его, между прочим, даже не покалечил, тем более не убил. «А ты мог бы?» «Теоретически, да, но это было нецелесообразно. Пользы бы мне это не принесло, а наживать проблемы с родом Хатха, да еще и на пустом месте, было бы глупо». «То есть ты, когда его загонял, руководствовался не чувством мести, а какими-то иными интересами?» «У каждого поступка есть следствие, Элен, твердо ответил я. дымхатха Хатха выбрал для себя именно такую линию поведения. Я ответил ему так, как считал нужным, но при этом у меня нет к нему ненависти. Я не испытываю ни ярости, ни злости. Более того, считаю, что сделал ровно то, что было нужно, и именно так, как он того заслужил». Наставник какое-то время помолчал. «Тебе не кажется, что это несколько ненормально? Вот так наказывать людей, беря на себя роль судьи, и с легкостью приводя в исполнение вынесенный тобой уже приговор?» «Разве я сделал что-то неправильно?» — внимательно посмотрел на него я. — Может, неверно определил степень его вины или ошибся с мерой воздаяния? — Для твоего возраста подобные решения обычно не свойственны. Чтобы поступать таким образом и не совершить ошибку, нужно уметь полностью отрешаться от эмоций и быть абсолютно независимым от внешних обстоятельств, в том числе и от своего личного отношения к тому или иному человеку. — Я это умею. — Я заметил. Нейтральным тоном отозвался наставник. «Сегодня ты вел себя словно голем, которому задали сложную задачу. Ну или профессиональный убийца, которому такие вещи делать не впервой. Обо всем подумал, все предусмотрел. Словно на самом деле это не босха приготовил для нас ловушку, а ты его туда заманил. Причем я еще даже толком не сообразил, что предпринять, а ты уже все просчитал, проанализировал, сделал выводы, да еще и действовать начал в столь сжатые сроки» словно специально к этому готовился. «Я просто отключил эмоцейло, а в таком состоянии думается намного лучше. Знаю, этому вы меня тоже не учили, но в своего рода транс я вхожу с тех самых пор, как меня впервые загнал туда мастер Даэ, и порой это очень помогает взвешенно подойти к решению задачи и не наделать ошибок. К сожалению, чаще всего это свойство характерно или для военных, или для людей криминальных профессий». Поэтому в свое время Лентай дал моим действиям точно такую же оценку, что и вы, и сказал, что мой психопрофиль ⁇ это психопрофиль наемного убийцы. ⁇ Когда такое было? ⁇ Я этого не помню, ⁇ нахмурился Лендаорн. Когда мы записали для него крикши и вернулись в дом за вещами, вы тогда ушли наверх и немного задержались, но ну, мне стало интересно выяснить, какие выводы сделал Лентай по моему поводу. Я подслушал его разговор с мастером Даэ и узнал, что учитель уже давно готовил меня на роль приманки, просто потому что это было проще и удобнее, чем подставлять кого-то из своих». «Ясно». После еще одной короткой паузы обронил наставник. «Пожалуй, я не готов обсуждать это прямо сейчас, поэтому, если не возражаешь, мы вернемся к этой теме немного позже. Что же касается Демма, Некоторое время назад мы говорили по его поводу с Нарды Хатха, Дэм ему приходится двоюродным племянником, однако после того, как один из сотрудников сообщил коменданту крепости, что стал объектом шантажа и был вынужден выполнять сомнительные поручения Дэма, Нардо устроил в крепости грандиозную проверку. Все сотрудники были допрошены в присутствии Киба и вдобавок на определители Ауры. Так вот, когда подтвердился и факт шантажа, и неоднократное нарушение закона, и прочие вещи, которые Дэм прокручивал всякий раз, когда появлялся в крепости... В общем, он потерял доверие. И ко всему прочему мастер Даэ отказал ему в дальнейшем обучении в школе Харантао, как не незаслуживающему такой чести. «Я тихо присвистнул. А на чем, если не секрет, его поймали?» «Поставки запрещенных веществ» стимуляторы-регенераторы, препараты для снятия тревоги. В крепости потребность в таких препаратах очень высока, а целители, по понятным причинам, придерживаются официально разрешенных доз, поэтому нелегальный канал поставки оказался кстати. Дым наладил его через одного из лаборантов, а сам только заключил магические контракты и собирал, так сказать, преданную лично ему армию должников. А где он доставал запрещенку? У него что, нарколаборатория есть под рукой? У одного из его родственников есть доступ к лекарствам в семейной клинике Хатха, поэтому скандал разразился знатный. Сейчас всех сотрудников клиники перетряхивают сверху донизу. К счастью, Дэм успел таким образом подсадить на лекарства всего несколько человек, но и этого хватило, чтобы его приговорили. Неужели Элаир в царе в этом участвовал? Удивился я. Да ну, не может быть! Лэн странно хмыкнул. Про Фсари я ничего не говорил, но раз уж ты сам про него вспомнил, то нет, сам он не употреблял и не провозил запрещенку в крепость. Но он был в курсе событий и никому об этом не доложил. Дэм его, кстати, этим ошантажировал. Если бы Фсари не пришел к коменданту с повинной сам и не пожертвовал перед этим собой, чтобы спасти вас от Дарнама, то его послужной список был бы безнадежно испорчен. Но комендант, получив чистосердечное признание и магическую клятву, ограничился лишь строгим выговором и понижением в звании. Остальных отправили на принудительное обследование и лечение. Тогда как Дем по сути, превратился в изгоя. И это еще не худший для него вариант, потому что если бы хатхы решили вынести эту историю на люди, то Дем стал бы главным фигурантом уголовного дела. «Я покачал головой. Придурок! Это же надо! Своих же травить всякой гадостью!» поэтому он и потерял доверие Рода. Теперь дорога на высокие посты и хорошие должности для него закрыта, да и как адепт к Ханту он вскоре потеряет вес, поскольку по распоряжению старейшины Рода ни один мастер его больше на обучение не возьмет. Я задумчиво кивнул, прикинув, насколько сильно мастер Даэ усложнил жизнь непутевому родственнику, но в целом и общем это было, пожалуй, справедливо. Если бы Дэм травил чужаков — то на это еще могли бы посмотреть сквозь пальцы, но в родовой крепости. Даже еще и там, где в любой момент мог открыться нестандартный разлом. В общем, на месте учителя я поступил бы так же. — Адреа, по поводу того, о чем ты не захотел мне говорить, — отвлек меня от раздумий Лэнда Орн. Я поднял на него взгляд. — Пока я не готов это обсуждать, простите. Но считаю необходимым сказать о том, о чем вам, как опекуну и как наставнику, знать все-таки желательно. — Например, о чем? Едва заметно напрягся он. Например, о том, что время от времени мне будет требоваться медицинский модуль, желательно последнего поколения с полным комплектом стимуляторов и непременно с регенератором. «У тебя какие-то проблемы со здоровьем?» — еще больше насторожился наставник. «Нет, но в силу ряда причин мое тело нуждается в периодической перестройке. Оно все еще растет, а и процессы, которые с ним тесно связаны, требуют определенного, скажем так, внимания» поэтому в ближайшие два года мне как минимум один раз потребуется время, чтобы это самое внимание ему уделить». «Когда?» — быстро спросил Лендаорн что-то про себя прикидывая. Я успокаивающе смежил веки. «Теперь уже не скоро. Последнее обновление я сделал как раз перед каникулами». «Так ты и поэтому...» «Да. Процесс достаточно утомительный, потому что затрагивает все органы и системы. И после него мне нужно время на восстановление». Я должен заново к себе привыкнуть, заново, так сказать, освоиться и вернуть потерянный контроль над телом, но плюс у такой перестройки тоже есть, потому что каждая из них добавляет мне и силы, и скорости. Наставник замедленно кивнул. — Я понял. После таких сеансов ты можешь быть неловок, медлителен и особо опасен для окружающих. Что-то еще? — Да. Во время последней перезагрузки у меня дестабилизировался дар спокойно сообщил я, заставив его еще больше насторожиться. «Саму перезагрузку пришлось сделать раньше срока, процесс прошел не совсем штатно, и это привело к тому, что по основной ветве я нежданно-негаданно добрался до третьей ступени. Сейчас это не очень заметно, но по возвращении в Академию я должен буду это как-то объяснить». «Не проблема», — напряженно отозвался Лендаорн. «Скажем, что ты весь Ардель усиленно тренировался. Я подтвержу, что ты работал на пределе сил». Если надо, целителя наймем, который зафиксирует соответствующие изменения. По сопряженной магии тоже есть какие-то трудности? Нет, от перехода на следующий уровень по второй ветви я пока удержался. Хотя, скорее всего, уже к следующей весне этот вопрос станет ребром. И вот тогда же даже Лэн не поверит, что я обычный самородок. Наставник ненадолго задумался. «Хорошо, я подумаю, что можно сделать». — Быть может, с мастером Рао получится договориться. — Да, он частенько навещает меня во снах. Сейчас я осваиваю с его подачи сны ловушки и уже приступил к изучению магии порталов. — Порталов? — Нахмурился Лен Насколько я знаю, мастер Рао с ними не в очень хороших отношениях. Это Лима тебя торопит? — Он сказал, что с третьей ступени уже можно. Пока, собственно, ветвь порталов у меня еще не сформирована, но через молнии этот процесс можно ускорить. Да и в обратную сторону такая связь тоже работает. «Без меня к порталам в реальности даже не суйся», — предупредил наставник, когда я замолчал. «И мастер Урао пока не говори. Тема неоднозначная. Специалистов по ней очень немного. Поэтому если ты продемонстрируешь свои порталы сейчас, это однозначно привлечет внимание. Когда же у тебя сформируется полноценная ветвь, я постараюсь найти для тебя толкового практика. Или учителя подключу». — И вот тогда, если мы все сделаем правильно, твой интерес к этой теме не вызовет подозрений. Я с облегчением выдохнул. — Спасибо, Лэн. Это сильно упростит мою жизнь. Хотя, если честно, я не ожидал, что вы так легко меня поддержите. Лэн Даурн с укором на меня взглянул. — Как иначе? Я ведь за тебя отвечаю. К тому же ты мне не чужой, и что бы ни случилось, ты всегда можешь на меня рассчитывать. — Спасибо. Тихо повторил я, больше не нуждаясь в том, чтобы видеть его ауру, после чего все-таки позволил себе расслабиться и окончательно поверил, что идея рассказать ему правду была не такой уж плохой.